Глава 9 в с я к а я смерть исполняет живых чувством непонятного изумления. Мысль отказывается постичь внезапное прекращение бытия, прежде чем покориться и поверить свершившемуся». Приметив, наконец, что э м м уже давно не двигается, Шарль бросился на тело с воплем «Прощай, прощай!». Гоуме и Каневе вытащили его из комнаты – «Будьте же благоразумны!» «Да», — говорил он, вбиваясь, «я буду благоразумен, я не сделаю ничего худого, но пустите меня, я хочу ее видеть, ведь она моя жена!» И заплакал. «Поплачьте», — сказал аптекарь, «дайте простор естественному выражению чувств, это вас облегчит». Слабосильнее ребенка Шарль уже не противился. Его увели вниз в залу, а г у м ы пошел домой. На площади к нему пристал слепой, который, дотащившись до Иоанн в и л я в надежде на целебную м а з ь расспрашивал каждого прохожего, где живет аптека. «Ну вот ч ё Словно у меня нет других хлопот! Не кстати явился! Приходи в другой раз!» И он стремительно скрылся в аптеку. Ему надо было написать два письма, приготовить успокоительное снадобье для Бавари, и придумать какую-нибудь небылицу, чтобы воспрепятствовать распространению слухов об отравлении и написать в этом духе заметку для руанского маяка, не говоря уже о клиентах, ожидавших его для получения от него сведений. После того, как ионвильские обыватели выслушали рассказ о том, как Эмма, приготовляя ванильный крем, приняла мышьяк за сахар, г а м ы снова вернулся к Бавари. Он застал его одного. Каневе только что уехал. Шарль сидел в кресле у окна, у с т а в и с ь бессмысленным взглядом в пол столовой. «Теперь вам следует установить самому час обряда», сказал аптекарь. «Зачем? Какого обряда?» И пугливо залепетал. «О, нет-нет, я ее не отдам. Я ее оставлю здесь». Гуме из приличия взял с этажерки графин с водою и полил г е р а н и благодарю вас!» — воскликнул Шарль. «Вы очень добры!» Он остановился, задыхаясь под наплывом воспоминаний, вызванных этим движением аптекаря. Тогда, чтобы немного рассеять его, Гамы счел уместным поговорить о садоводстве. Растения нуждаются во влаге. Шарль в знак одобрения кивнул головой. «Впрочем, скоро настанет хорошая погода!» «Ага!» — отозвался Бавари. Аптекарь, не зная, о чем повести речь, слегка раздвинул оконные занавески. «А, вот т ю в а ш идет!» Шарль повторил, как машина. а т ю в а ш идет!» г о м ы не осмеливался опять заговорить с ним о похоронах. Наконец, священнику удалось добиться от него необходимых распоряжений. Он, заперся в своем кабинете, взял перо и после долгих рыданий написал. «Я хочу...» чтобы ее похоронили в подвенечном платье, в белых башмаках и в венке. Волосы распустить по плечам. Три гроба — дубовый, красного дерева и свинцовый. Пусть мне ничего не говорят, у меня хватит сил. На гроб положить вместо покрова большой кусок зеленого бархата. Такова моя воля. «Сделайте все, как я хочу!» Друзья были удивлены романтическими желаниями Бавари, и аптекарь поспешил заметить, «Бархат кажется мне излишним». «К тому же расходы!» «Не ваше дело!» — вскричал Шарль. «Оставьте меня! Вы ее не любили! Уйдите вон!» Священник взял его под руку, чтобы заставить пройтись по саду, Заговорил о тщете всего земного. «Господь великий благ. Люди должны без ропота покоряться Его велением и благодарить Его за все». ш а л ь разразился богохульствами. «Проклинаю я вашего Бога! Дух мятежа еще владеет вами», – вздохнул священник. Голова э м м была слегка склонена к правому плечу, Разинутый рот казался черной дырой в нижней части лица. Большие пальцы застыли пригнутыми к ладоням. Беловатая пыль облепила ресницы, а незакрытые глаза начинали подергиваться липкою, бледной пленкой, похожей на тонкую паутину, сотканную пауками. Простыня ввалилась над грудью и коленями и приподнималась только над пальцами ног. Шарлю казалось, будто неизмеримо тяжкая громада навалилась на мертвую. Вечером он принимал посетителей, вставал, пожимал руки, не будучи в состоянии сказать ни слова. Новопришедший присаживался к другим гостям, составившим широкий полукруг перед камином. С опущенными головами и положив ногу на ногу, Они покачивали ногой и время от времени испускали глубокие вздохи. Каждый скучал непомерно, и все старались пересидеть друг друга. Фелисите плакала. «Ах, бедная моя барыня, бедная барыня!» «Взгляните на нее», — говорила трактирщица, — «какая она все еще красотка! Подумаешь, вот сейчас станет!» Они наклонились, чтобы надеть на мертвую венок, Пришлось слегка приподнять голову, и вдруг изо рта хлынул, словно покойницу вырвало поток черной жидкости. «Ах, боже мой! Платье-то э платье берегите!» — воскликнула госпожа Лефрансуа. Священник, придя, осведомился, как чувствует себя господин Бавари, и, выслушав ответ аптекаря, сказал, «Утрата, понимаете, еще слишком свежа». Вслед за тем пришла Фелисите и сказала, что он просит прять волос покойницы. «Отрежьте!» – ответил а п т е к а Она не осмеливалась, и г у м ы подошел сам с ножницами в руке. Он так дрожал, что в нескольких местах на виске проколол кожу. Наконец, подавляя волнение, резнул два-три раза наугад и оставил белые просветы в этих прекрасных, густых, черных волосах. Приехал старик Руо. На площади, завидев над дверьми дома черное сукно, он лишился чувств. а